«Я нашёл ваши часы». «Вот хорошо», — думал Бобров. «Завтра отдам эти часы и разделаюсь с дурацкой историей. Интересно, кто этот мужик?» «Муж?» «Нет, вряд ли». Она так уверенно сказала, что не беременна. И я таки был прав. Второй такой идиотской аэрографии в Москве явно нет. Значит, машины не мужика. Мужик не станет с такой мартышкой ездить. Отец, любовник, брат. Скорее всего, брат. Ему тоже надо в МИД, видимо, он работает за границей. Приехал в Москву и воспользовался машиной сестры. Часы дорогие, значит, любит сестру. Да, Бобров, а вот тебе случай удостовериться в твоих умственных способностях. А ты это уж веру в себя потерял. Ведь как верил тому скоту, а ты ведь не из доверчивых. А он... Тьфу! Помянить черта к ночи. Предполагаемый брат выглядел достаточно импозантно. Типичный дипломатический работник. Лицо его показалось смутно знакомым. «Добрый день, Бобров? Миша?» — крайне удивился брат. «О боже, Петрович!» — не ожидал. «Да уж, это ты нашел часы?» «Я? Вот они. Ну, спасибо, дружище. А ты каким образом здесь?» «Говорили?» «Догадываюсь, что говорили. Но, как видишь, рад. Душевно рад». Уж такая сволочная история. Не будем об этом. А ты по-прежнему в Нью-Йорке? Да. Послушай, а где... Петрович, я уже спешу. Извини. Послушай, давай встретимся. Ты скоро освободишься. Кофе выпьем, а? И ты расскажешь, как тебе часы попали. Боюсь, не выйдет. А в двух словах я видел машину с мартышкой на автостоянке в супермаркете. Пока я укладывал пакеты, машина уехала. Я заметил часы и не знал, что с ними делать. Сунул в бардачок и забыл. и вдруг Увидал случайно мартышку. Вот и все. Извини, Петрович, у меня сегодня очень туго со временем. Ладно, твой телефон у меня есть, позвоню. Валяй. Да, кто тебе эта женщина? Младшая любимая сестренка. Я так и подумал. Ну, бывай. Да, подумал Петр Петрович, как мужика перемолотил. Постарел, но все-таки держится. Молодец. А я молодец, сказал себе Бобров, войдя в лифт. «Все верно просчитал. Ну и слава богу. А вот встречаться с Сокольским, пить кофе и беседовать мне совершенно ни к чему. Не хочу». Марта готовила любимое блюдо брата, и у нее текли слюнки. Для себя готовить ей было лень. Она покупала обычно что-то готовое или ела на работе в кафе, или просто делала себе омлет, считая это подвигом. А тут сподобилась. Она решила, что приготовит много, так чтобы осталось еще на день-два. Уж очень вкусно. Тем более с узбекскими лепёшками, которые продавались в ближайшей магнолии. Мечта! Но вот раздался звонок домофона. «Открываю!» — крикнула она. И побежала к лифту. «Петька, привет!» «Привет, мартышка!» «Ох, как вкусно пахнет!» «Иди скорее мой руки!» «А я вот тут твое любимое мороженое купил!» «Спасибочки!» «О, и стол уже накрыт. Надо было цветочков купить. Прости, не успел. Но у меня все-таки есть для тебя подарок. Вот, держи, растеряша. Да, браслетик я починил». «Ой!» — завизжала Марта. «Часики, господи, Петька, ну как? Откуда?» «Благодаря твоей кретинской мартышке представь себе». И он поведал сестре чудесную историю возвращения часов, не упомянув, правда, о своем знакомстве с человеком, эти часы нашедшим. Не хотел лишних расспросов ни к чему это». «Значит, он тебе не сказал», задумчиво проговорила Марта. «Чего он мне не сказал?» насторожился Петр Петрович. «У тебя с ним что-то было?» «Господи, да нет же!» «Просто он мне здорово помог». «Помог? В чем?» «Я, он даже не знает твоего имени». «Нет, не до того было». «И он тоже не назвался. Но я просто думала, что такие еще есть». «Какие такие?» «Настоящие?» «Ну вот что!» Мне надоело слушать этот бабский лепет. Говори толком, что стряслось. Пришлось Марте рассказать брату о том, что с ней приключилось. Ну, нифига себе. В обморок хлопнулась. Ты, часом, не беременна? Да нет же. А ты была у врача? Была, соврала Марта. Он сказал, что это спазм сосудов на фоне резкой смены атмосферного давления. И что с этим делать? Он прописал таблетки, я их пью. А если бы ты была за рулем? Это ж подумать страшно. А вот интересно, почему он тебе не сказал про обморок? Слушай, а ты чего это так им интересуешься? Он тебе понравился, что ли? Понравился, хоть я его толком и не разглядела. В нем есть какая-то трагическая тайна. Ах ты, господи, это ж надо. Трагическая тайна. А может, тайная трагедия? Ну вот, слушай, Петька, а у тебя ведь есть его телефон. Да ну. Я его выбросил Я и не думала, что ты носишь в душе образ рыцаря без страха и упрёка. Мне он не понравился. Мрачный какой-то тип. И потом, если бы ты ему глянулась, он бы сам взял твой телефон. Просто я бы поблагодарила его за помощь. Это было бы нормально. Хватит с него и того, что я рассыпался в благодарностях. Ну да. Ох, сестрёнка, как же это вкусно. М -м -м. Сто лет не ел а ты не хуже мамы готовишь». Они предались воспоминаниям. «Помнишь, мартышка, как ты побила мою девушку? Это ж надо!» С веником за ней гналась. И была права. Она оказалась то еще сучкой. Никогда не забуду, как она явилась на мой день рождения, а ты вдруг как фурия выскочила с венником наперевес, и давай ее лупить. Я так опешил. «А нечего было говорить о тебе гадости». Я случайно услышала, ну и задала ей перцу. «А как ты меня выслеживал, когда я на свиданки ходила?» «И все докладывал родителям, сволочь!» «Мы за тебя боялись, и папа меня на это шпионство благословил!» Им было уютно и весело вдвоем. Они любили друг друга и очень соскучились. «Вот, Петька, признай, что ты был неправ!» «В чем то Как ты ругал меня за мартышку!» А благодаря ей ко мне мои любимые часики вернулись. Да уж, воистину нет худа без добра. А тот мужик, он еще и честный. Часы-то дорогущие, вполне мог присвоить. Значит, не перевелись еще нормальные люди. Что-то ты из него просто супермена делаешь. Уж не влюбилась ли? Ну, если встретилась с ним, может, влюбилась бы. Но я его и не узнаю на улице. А вообще, Петька, Я как-то ничего хорошего от мужиков не видела. Только папа и ты. Два исключения. А этот и пришел на помощь, и часы вернул. У тебя такая глупая рожа сейчас, мечтательная до ужаса. Может, дать ей его телефон?» — подумал Петр Петрович. «Да нет, не стоит. Зачем ей Бобров? Наверняка после всего пережитого характер у него чудовищный и вид такой мрачный. А моя мартышка — солнечная девочка». Котя разочаровалась в мужиках. Ничего, встретится ей еще кто-нибудь нормальный. Она заслуживает. Бобров возвращался домой, с удовольствием предвкушая спокойный вечер. Можно будет поработать над книгой. Он приготовил себе ужин, выпил немного виски, аккуратно все убрал и сел за работу. Внезапно позвонили в дверь. — Кого черт принес? — раздраженно подумал он. — Кто там? — Миша. Открой, это я, Майя. Только её мне сейчас не хватало. Он открыл дверь, но вид у него был хмурый. Миша, мне надо поговорить с тобой, серьёзно поговорить. Почему же ты не позвонила? Потому что ты стал бы всячески увеливать от встречи. Ну что ж, заходи, если уж возникла необходимость. Сейчас она скажет, что беременна, с тоской подумал он. «Ты есть хочешь?» «Нет». «Может, чаю?» «Ничего мне не нужно. Ну хорошо, я тебя слушаю». «Миша, мы встречаемся уже целый год». Он молчал. «Я люблю тебя». Он молчал. «Миша, ну так нельзя. Неправильно это. Давай поженимся». Он молчал. «Миша, ну что ты молчишь?» «А я не знаю, что на это сказать, чтобы не обидеть тебя» тоже меня обидел, горько обидел. Извини, если бы ты не затеяла этот разговор. У тебя есть другая? Пока нет. Что значит «пока»? Ну, я так понял, что тебя наши отношения не устраивают. Жениться я, в принципе, не собираюсь. Значит, какая-то женщина неизбежно появится. Боже мой, какая же ты скотина. Выходит, я нужна была тебе только в койке. Я никогда ничего. Тебе не обещал. Только не вздумай меня пугать самоубийством или как-то шантажировать. Я, знаешь ли, пуганный. А я ведь ничего о тебе не знаю, кроме твоих сексуальных предпочтений. А что тебе надо знать? Тебе известно, что я доцент МГИМО и консультант в медиа что я не женат, у меня нет детей, и я совершенно не горю желанием заводить семью. Кстати, если вспомнишь, я сразу предупредил тебя об этом. Так что не взыщи. А еще тебе прекрасно известно, что я ненавижу, когда нарушают мои планы. Я собирался сегодня работать, а ты... Я тебя ненавижу, скотина! Извини. Значит, между нами все кончено? Извини. И ты не хочешь, чтобы я сегодня у тебя осталась? «Извини!» Она подбежала к нему и дала пощечину. Он только пожал плечами. «Извини, это твой выбор». А она в слезах выбежала за дверь. «Нехорошо», — сказал себе Бобров. «Даже гадко. Но иначе с ними нельзя. Сядут на голову. Не хочу». Но рабочее настроение было сбито. Он включил телевизор, там шел хоккей. «Вот и отлично!» Он налил себе еще виски. И испытал облегчение все к лучшему в этом лучшем из миров